«Не совсем так». Доктор Соловейко извлек из тела пулю. «Ну и?» Стреляли из револьвера. Американского, скорее всего. А в меня, то есть барона Сукорф, стреляли из ружья. Ха! Исправник значительно сжал губы. «Полагаете, тут замешаны разные люди?» «Весьма возможно». «Ага, так-так». Григорий Никонорович бросил быстрый взгляд на Былинкина. «Кстати!» — внезапно решился он. «Как поживает мадемуазель Плесси?» «Насколько мне известно, с ней все в порядке». Несколько удивившись такой постановке вопроса, ответил я. «А что?» «Да так», — загадочно молвил исправник, — Никита Егорыч, знаете ли, предположил тут, что она французская шпионка. Это было так неожиданно, что я резко выпрямился на стуле. Вы шутите, милостивый государь? Отчего же, Аполлинариев графч? — обиженно возразил Былинкин. И вообще, какие могут быть шутки в таком деле? Но посудите сами. Все выглядит довольно странно. Появилась какая-то француженка, о которой нам ничего не известно, приклеилась к вам непонятно от чего, ходит за вами по пятам, находит трупы, куда вы туда и она. Согласитесь, совершенно непонятно. Я не удивлюсь, если узнаю, что она никакая не гувернантка, а агент заграничного правительства. В конце концов. Нам уже известно, что в деле замешаны немцы. А где немцы? Там жди и французов. — В самом деле, — поддержал его Григорий Никанорыч, — и кучер ее, тоже очень подозрительная личность. Я попытался представить себе милейшую мадемуазель Плесси в роли заграничного агента, присланного по мою душу. но, честно говоря, мне это удалось с трудом, а вернее, не удалось вовсе. Близорукая женщина средних лет, охотница до уголовных романов, которые она поглощает пачками, никак не подходила на роль шпионки. Да и недотепа кучер Аркадий, который едва справлялся со своими лошадьми, тоже не производил впечатления человека, способного справиться с чем-то большим, нежели сидение на козлах. Значит, мадемуазель Плесси, французская шпионка? – спросил я вслух. Именно так, с готовностью отвечал Былинкин. Я уверен, она охотится за чертежами, которые украли те двое немцев. Что, если она убила Стоянова и пыталась сегодня избавиться от баронессы Корф? Вы в своем уме, уже сердито спросил я, как Изабель могла ранить баронессу, если мы трое были вместе? А может быть, стрелял кучер, высказал предположение Григорий Никонорыч. Я покачал головой. Нет, он появился совершенно с другой стороны. И потом, если допустить, что Изабель шпионка,. то как вы объясните, что именно она остановила кровотечение у баронессы? Доктор Соловейко сказал, что если бы не мадемуазель Плесси, последствия могли быть самыми плачевными. Былинкин открыл рот. Такого оборота он явно не ожидал. — Так что зря вы тут наябедничали. — Добил я его. — Лучше бы рассказали, как сегодня утром она заставила вас... переписывать бумагу, и сказала, что вас надо гнать в шею. Уверен, Григорию Никаноручу вы об этом не сказали. — При чем тут это? — возмутился секретарь. Теперь он был красен как рак. Я встал с места и сверху вниз с презрением посмотрел на него. — Притом, милостивый государь, что вы глупец! Мадемуазель Плесси, шпионка. Выдумали бы что-нибудь более правдоподобное. А еще лучше, занимались бы своими прямыми обязанностями вместо того, чтобы клеветать на честных людей. Вы не имеете права так со мной разговаривать, заверещал Белинкин. Я не желаю выслушивать от такого, как вы. Спокойно, господа, спокойно. Вмешался Григорий Никанорч, жестом приглашая меня сесть. «Довольно!» — крикнул он, видя, что Былинкин никак не может успокоиться и готов продолжить. «Хватит ссориться!» «Ваша бдительность, Никита Егорыч, весьма похвальна. Но, похоже, совсем не по адресу. А вы, Аполлинарий граф, что же, пожалуйста, держите себя в руках!» «Я понимаю, что вам обидно за невесту». Но Никита Егорч, так сказать, действовал из лучших побуждений. Мне надоел весь этот вздор, и я поднялся. Прошу прощения, господа. У меня выдался непростой день, и к тому же так сложилось, что ночью я совсем не спал. — Я... — Позвольте откланяться. — Конечно, конечно, голубчик, — скричал Григорий Никонорыч. Разве мы вас задерживаем? Идите, конечно, и отдохните, обязательно отдохните. Завтра мы с вами примемся за работу. Столько дел, столько дел! И Венедикт пал чуть ли не каждый час требует к себе с докладом, как все продвигается. Суровые нынче времена. С начальственных лиц такой спрос. Я откланялся. и ушел глава двадцать пятая. проснулся я в седьмом часу, когда на улице уже вовсю горланил очередной петух, а сквозь ставни пробивался жиденький серый рассвет лучи его высветили простреленную фуражку брошенную на стул и я отвернулся к стене чтобы не видеть ее. мне надо было спокойно поразмыслить. Итак, все началось с человека, у которого в кармане был паспорт на имя Петровского, с человека, которого выбросили из поезда и который погиб, сломав себе шею. Он был как-то связан с Лемоном и Фридой Келлер и наверняка знал, где находятся чертежи. Но имени его Амалия Корф не смогла... или не захотела мне сказать. А между тем я чувствовал, что это очень важно. Узнав, кем на самом деле был тот загадочный неизвестный, я сделал бы громадный шаг в расследовании